Явление одиннадцатое. Те же Держиморда и Свистунов. Городничий. Чшш! Идите, косолапые медведи, стучат сапогами. Так и валится, как будто сорок пут сбрасывает кто-нибудь с телеги. Где вас черт таскает? Держиморда. Был по приказанию. Городничий. Чшш! Закрывает ему рот. Эк, как Каркнула ворона, дразнит его. «Был по приказанию!» Как из бочки так рычит. К Осипу. «Ну, друг, ты ступай и приготовляй там, что нужно для барина. Все, что не есть в доме, требуй». Осип уходит. «А вы стоять на крыльце и не с места, и никого не впускать в дом постороннего, особенно купцов. Если хоть одного из них впустите, то...» Только увидите, что идет кто-нибудь с просьбою, а хоть и не с просьбой, да похож на такого человека, что хочет подать на меня просьбу. В за шеи так прямо и толкайте. Так его хорошенько, показывает ногою. Слышите? Чш-чш-чш. Уходит на цыпочках вслед за квартальными.